Книга вторая Глава первая После первого прыжка все радовались, как маленькие дети, как будто поучаствовали в чем-то невероятном. Хотя, судя по реакции, невероятное и было. До меня же подобные двигатели никто не собирал. К тому же, в них я поменял не одну деталь, а почти полностью изменил конструкцию гипердвигателя, уменьшив его размер. Конечно, он был немного сыроват. Даже сейчас, после первого прыжка, нужна доработка. Кое-какие детали грелись и вряд ли переживут следующий прыжок. Но это ерунда. Доработаем. Самое сложное уже сделали. Создали первые рабочие экземпляры. «Хоть бери и устраивай между корпорациями аукцион, кто больше процентов будет отстёгивать, с тем и сотрудничать». «Ладно, хватит кричать», — оборвал я общее веселье. «Капитанам доложить о состоянии гипердвигателей». «Наш в полном порядке», — сообщил мне Ромул. «Был только незначительный перегрев, но сейчас в норме». Следом за ним начали докладывать с других тяжёлых истребителей, поломок пока не было. «Славно», — кивнул я, — «готовимся к следующему прыжку. Координаты вам сейчас вышлют». Я тоже очень радовался, и не только тому, что смогли уйти из республики. Путь нам предстоит еще долгий. Радовало меня то, что теперь имела серьезная команда, которой можно доверять. Ведь так оно и есть. Многие были в курсе того, что скоро мы покинем систему. Знали они и о том, что власти не хотят, чтобы это произошло. И ведь не сдали отправились вместе со мной. Лив пересказал мне несколько разговоров, произошедших между моими подчиненными. Они тоже были впечатлены тем, как быстро происходит мой рост как специалиста, поэтому решили, что со мной не будут ни в чем нуждаться. Тем более зарплату я всегда платил выше, чем корпорации, вот и захотели связать свои судьбы с моей карьерой. Перед самым прыжком мы включили маскировку. Нужно было это сделать во время первого прыжка, за нами была погоня. Но думали, что сможем удрать до появления преследователей. Потом включать маскировку было уже поздно. К тому же не хотелось давать дополнительную нагрузку на машину во время разгона, это опасно. Сейчас мы запросто могли нарваться на неприятеля, вот и подстраховались. С этого момента маскировка обязательна на всё время нашего путешествия. Республиканцы не смогли так быстро совершить прыжок следом за нами, и когда мы покидали систему, они еще не появились. Можно сказать, что сбросили преследователей с хвоста. Перед прыжком я связался с Мараном. Старик был взбешен и сходу начал говорить мне разные гадости о том, какой я неблагодарный и прочее. «Хватит нести чушь!» — резко оборвал я его. «За что я должен быть благодарен? За то, что вы меня заперли не в клетку?» «Законов я не нарушал, сделал вашу армию немного сильнее, а что получил взамен? Во время штурма меня просто арестовали, чтобы не достался врагу, ведь так?» «Мы думали о твоей безопасности», — проворчал старик. «Даже не сомневаюсь, но в случае угрозы захвата меня бы убили», — усмехнулся я. «Разве нет? Ты не должен достаться дронойцам». Не стал отпираться старик, хотя делать это было бы глупо. «Куда ты собрался?» «Не переживайте, не к вашим врагам», — сообщил я ему. «Неважно, куда я отправился, а связался я с вами ради того, чтобы вы отозвали свои корабли. Если кто-то из них попадет в плен, то велика вероятность того, что их смогут разговорить. Вы же понимаете, что ни мне, ни вам этого не нужно. Кстати, экипажам этих кораблей скажите, чтобы держали язык за зубами хотя бы месяц. «Никто не должен знать об истребителях с гипердвигателями». «Как ты вообще умудрился такое сделать? Расскажешь?» — вздохнул Марон. «Или больше никакого сотрудничества?» «Почему же расскажу?» «Двигатели будут гораздо дороже, но зато могут спасти много жизней хороших пилотов и бойцов», — улыбнулся я. «Тут я не врал». В случае проигрыша в космическом сражении все уцелевшие, как правило, либо попадали в плен, либо их уничтожали. Теперь у экипажей была возможность сбежать из системы. Гораздо проще построить новые корабли, чем обучить новых людей. «Можешь прямо сейчас прислать», — предложил мне Марон. «Нет», — покачал я головой. «Нужна доработка, двигатели еще сырые. Вот когда все закончу, так сразу и пришлю». «Дранойцы не только вам враги, но и мне. И если ваша армия станет сильнее, я буду только рад». «Ладно», — смирился старик, — «корабли отзову, но и ты будь аккуратнее, не попадись дранойцам. Вы же отправились в свободную зону». «Спасибо», — кивнул я, проигнорировав вопрос. «Позже с вами свяжусь, а пока займитесь сохранением тайны. Информация может уйти только от вас». «Он уже начал отдавать мне приказы», — поморщился Маран, а дальше я его слушать не стал, сбросил вызов. После третьего прыжка ремонта потребовали сразу три двигателя. Мы нарвались на небольшую эскадру, скорее даже на караван судов-дронойцев. Хорошо, что они были далеко и не смогли нас обнаружить. Сами разгонялись, готовясь к прыжку. На замену вышедших из строя двигателей у меня ушло несколько часов. К сожалению, после этого нам пришлось задерживаться после каждого прыжка. Каждый раз выходила из строя хотя бы одна машина. Кроме меня, Лива и капитана нашего корабля, Ромула, никто не знал, по какому маршруту мы будем идти. Нас же могли обнаружить и кого-нибудь перехватить, поэтому подстраховались. Никто из-за такого решения не возмущался. Все понимали, на какую авантюру подписались, когда последовали за мной. Многие вообще бросили свои дома и отправились в неизвестность. Возможно, сказалось недавнее нападение дроноицев которое со временем точно повторится. Само собой, планы на будущее у нас имелись, причем весьма грандиозные. Идти в одну из корпораций я даже не думал. Буду работать на себя, а для этого нужна серьезная команда. Благо, что основной костяк уже собран. Мы уже нашли одну слабо заселенную планету где планировали переждать какое-то время, пока я буду дорабатывать свои двигатели. Светиться с ними и в свободной зоне весьма опасно. Придется даже какое-то время держать при себе детей, а то вдруг разболтаются. Придется мне купить еще один рудовоз, чтобы спрятать в него истребители подальше от чужих глаз. У Лива были серьезные связи, он начнет набирать людей и не только простых вояк, но и пилотов. Деньги на это у меня имелись. Из-за непрекращающихся войн корпорации гребли деньги лопатой, выполняя заказы военных. Мне тоже кое-что перепадало. После того, как крупный отряд будет собран, мы отправимся в пиратскую зону, где захватим одну из крупных станций, выбив оттуда прежних хозяев. В общем... Лив будет у меня командующим наземными силами, а Ромал, как самый опытный командир, флотом. Разумеется, придется зарегистрироваться как наемники, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. А потом просто закрепимся и будем наращивать силы. Со временем все наверняка узнают, кто я такой. Нужно как следует подготовиться к этому неизбежному моменту. В основном наш маршрут проходил по ничейной территории где редко встречались как купцы, так и сторожевые корабли, пока нам удавалось оставаться незамеченными. К сожалению, вскоре нам пришлось проходить обжитые системы, где хватало разных кораблей-драноидцев. Перед этим мы остановились почти на двое суток. Мне требовалось привести двигатели в полный порядок. Мало ли что нас ждет впереди. Наверняка, заметят это, и придется сразу же уходить в гиперпрыжок. Не только простые дронойцы могли обнаружить мои истребители, но и их вояки. На самой границе сконцентрировались серьезные силы. Причем как со стороны дронойцев, так и со стороны свободных. Для нас это будет самым тяжелым испытанием. Если чувствительные радары обнаружат группу, а это наверняка случится, то попытаются уничтожить. А там ведь находятся не купеческие суда, а мощные военные корабли, лучшие в Дранойском флоте. Едва мои истребители вышли из прыжка в обжитые места, как система оповещения тут же взвыла о том, что нас начали облучать. «Доклад по двигателям быстро», — потребовал я. «В норме», — доложил мне Ромул, остальные пилоты тоже доложили. Поломок пока не было. «Снова разгона, уходим в прыжок», — приказал я, заметив на карте, что несколько кораблей-дранойцев начали движение и направились в нашу сторону. В следующей системе нас не стали облучать сходу, мы ушли в сторону, после чего я приказал отключить все оборудование. В этом случае обнаружить нас будет еще труднее. Поломок не было, но все же решил изменить изношенные детали на всех истребителях. К моему удивлению... Дальше корабли противника встречались очень редко, а в последней системе дроноидцев боевых кораблей вообще не было. Ни одного. Разве что несколько истребителей вблизи планеты и простые суда мирного назначения. Конечно, активным сканированием мы не занимались, опасаясь обнаружения. «Что-то тут не так», — проворчал Ромул. «Куда подевались всех боевые корабли? Может быть, ушли в свободную зону?» «Скорее всего, в данный момент они отбивают свою потерянную систему», — предположил Лив. «Ох, чувствую, в следующей системе у нас появятся проблемы. Войска же куда-то ушли. Корби, может, снова проверишь двигатели? Как то неспокойно на душе?» «Хватит», — оборвал его Ромул. «Не кликай беду». Надо было раньше заткнуть Ливу в варежку, потому что, если верить словам Ромула, это он навлек на нас неприятности. Едва мы выскочили из гиперпрыжка, как тут же очутились рядом с двумя активно уничтожающими друг друга флотами. Управление на себя тут же взял Ромул, самый опытный капитан. «Все в сторону! Маскировку не снимать!» — заорал он. «Приготовиться к отражению ракетных атак!» Ближе к нам были дронойцы, и, разумеется, они нас сразу же заметили, несмотря на маскировку. Понятное дело, что свои не будут находиться в тылу под маскировкой. Сразу несколько кораблей развернулись в нашу сторону, еще и группа истребителей рванула на перехват. Благо, что героев среди нас не нашлось. Мы с максимальным ускорением начали уходить в сторону, стараясь держаться вместе. Следом тут же отправились самонаводящие ракеты. Толком захватить в прицел наши корабли они не могли, то и дело рыская по курсу. Но расстояние сокращали. Хорошо, что дронойцы, отогнав противника, вернулись обратно в общий строй, они стали гоняться за нами. От ракет оторваться удалось. Правда, на этом наши проблемы не закончились. Маршрута к отступлению было всего два. Через строй больших кораблей, точнее, в непосредственной близости от них, или через собачью свалку истребителей. Выбрали второе. Пришлось нашим капитанам показать всё своё мастерство. К сожалению, совсем без повреждений не обошлось. Один из истребителей был сильно повреждён. Хорошо, что по инерции ушёл из свалки боя, и его не стали догонять, чтобы разрушить полностью. Ещё два получили повреждения двигателей, но тоже вырвались. Хорошо, что прошли по краю схватки, иначе бы так легко не отделались. Пришлось нам снимать людей с поврежденных кораблей, а сами тяжелые истребители уничтожать. Жалко было, но делать нечего. Хорошо, что сейчас не до нас, иначе могли заинтересоваться, кто это вообще тут объявился. Все же истребители хоть немного, но от местных отличаются. К тому же имелась система оповещения свой-чужой, а мы не имели никакого отношения ни к первой стороне, ни ко второй. Проскочили только чудом, будь тут флот всего одной стороны, то нас бы все равно достали. Думали, что в следующей системе проблем не возникнет, но опять не повезло. Снова вышли из прыжка рядом с флотом свободной зоны, видно эти ребята спешили на помощь к своим. Они нас обнаружили, сначала пытались выйти на связь, решив, что можем быть своими, а потом, оставив один корабль, ушли в гиперпрыжок. От корабля удалось оторваться без труда, как и от истребителей, которых с него выслали вслед за нами. Сначала у нас была идея остановиться на одной из слабо заселённых планет, чтобы там скрыться и копить потихоньку силы. Но вскоре от такой затеи мы решили отказаться. Конечно, на небольшой планете, где почти не было людей, мы всё же остановились, а потом, когда смогли купить рудовоз и погрузить на него оставшиеся истребители, отправились на густо заселенную планету, которая располагалась совсем недалеко от пиратской зоны. Планета называлась Мавейл. Тут всяких людей хватало. От бандитов и пиратов до наемников. Имелось даже отделение, где можно нанять коллег Лива. Но я не собирался к ним обращаться. Было у меня опасение. Что два бойца Лива сбегут к своим семьям? Но нет, разговор об этом пока не заходил. Я им сразу сказал, что после возвращения работы им прибавится, так что пусть губы не раскатывают. Все понимаю, соскучились, но связь им никто не отключал, пусть общаются. Само собой, главе своей охране тоже сказал, чтобы не вздумал идти к своим коллегам. Только если ко мне переманить. Наверняка все заинтересованные люди были в курсе того, кто работает у меня в охране и откуда он вообще взялся. В общем, действовать нужно было осторожно. Снова пришлось брать в аренду верфь, чтобы довести до ума свои двигатели. Надо сказать, показали они себя вполне достойно. Изнашивались именно те детали, которые я взял с собой. И решать проблему нужно было именно с ними, чем я незамедлительно занялся. На доработку ушло два месяца, но проверить, как работают мои изобретения, я смог только на специальном устройстве. Здесь мы опасались выходить в космос, слишком много ненужных глаз. Теперь тяжелые истребители могли делать около 30 прыжков подряд без всякого ремонта. Это очень много, учитывая, что для путешествия по системам эти машины совсем не предназначены. Не стал долго раздумывать о том, с кем мне связаться насчет продажи. Решил поговорить с Ренадой, она как раз работала на предприятии по производству гипердвигателей. «Добрый день!» — поприветствовал я Ренаду и помахал ей рукой, широко улыбнувшись. «У нас уже вечер», — улыбнулась женщина. «Ты чего такой довольный, что-то случилось?» «Случилось, случилось», — покивал я. «Ваша корпорация занимается только изготовлением гипердвигателей?» «Нет еще разными мелочами, комплектующими и прочим, а тебе это зачем?» заинтересовалась женщина. «Опять придумал что-то новое?» Она знала про все мои новинки, от нее ничего не скрывал. Из-за этого у нее состоялся серьезный разговор с начальством. Женщину слушали, поэтому попытались надавить. Просили, чтобы я присылал ей все свои наработки. Они уже разберутся, куда их пристроить, но и про меня не забудут. Только эти ребята были мне не нужны. Ещё не хватало каких-то посредников кормить. У самого денег постоянно не хватает, а с нынешними планами вообще всё скверно. «Мам, я тут придумал новый гипердвигатель». Не стал я ходить вокруг да около. Он... «Ой, какой ты у меня молодец!» Ренадов всплеснула руками. «Моя кровиночка, моя гордость!» «Лучше прежнего получился? А на какой класс?» «По характеристикам от шестого до восьмого, не стал я скрывать». А если будет ходить без гиперпрыжков, то можно запросто ставить на девятый класс. По мощности они точно уступать не будут, я проверял. Сынок, не хочу тебя расстраивать, но вряд ли кому-то понадобятся боевые корабли, не способные уходить в гиперпрыжки. Вздохнула мама, снова меня перебив. Если бы ты меня дослушала, то уже бы знала, что мои двигатели устанавливаются не на крупные космические суда, а на тяжелые истребители. «То есть, как это на истребителе?» Женщина была ошарашена. «Уже давно доказано, что подобное сделать нереально. Посмотри видео, если не веришь», — улыбнулся я. «Верю, верю», — заверила меня женщина, но внимательно изучила видео, которое я ей прислал. Видео длилось около пяти минут. Наблюдение сбоку, где истребитель разгоняется и уходит в гиперпрыжок. Конечно, видео можно было подделать, но женщина наверняка понимала, что мне это ни к чему. После просмотра ролика она начала заваливать меня вопросами. Впрочем, сама же и замолчала, видимо, вспомнив о прослушке. «Как я понимаю, тебе нужен мой совет?» — спросила она. «Угу», — подтвердил я. «Стоит ли обращаться к твоим работодателям или все же лучше к другой компании?» Если честно, о ваших я подумал в первую очередь только из-за того, что ты там работаешь. А вообще есть корпорация покрупнее». «Знаешь, сын, а ведь это неважно», — немного подумав, произнесла женщина. «Что неважно, не понял я». «У нас сейчас всем руководит военная администрация, а то, что ты предлагаешь, — это прорыв. Если твои тяжелые истребители смогут пройти испытания, то делать их заставят всех. Это же огромное преимущество перед дронойцами, снижение потерь и еще много чего». Конечно, не мое это дело, но лучше тебе обратиться сразу к военным. Ты как-то рассказывал, что у тебя там есть знакомство. Есть, вздохнул я, только как-то сомнительно, что они смогут мне помочь в этом деле. Смогут, усмехнулась Ринада, особенно за небольшую долю. Даже приличный процент выторгуют, если будут сами в этом заинтересованы. Но ты о грамотных юристах не забывай. Поговорив с Ринадой, я все обдумал а после связался со своей старой знакомой Бергит. Мы с ней не разговаривали уже несколько месяцев. «Привет, Бергит!» — воскликнул я, едва женщина ответила. «Как же я рад тебя видеть!» «Рад он. Сейчас расплачусь», — усмехнулась она. «Наверняка опять что-то понадобилось». «Не только, я еще и соскучился». Попытался я изобразить оскорбленную невидность. «Давай выкладывай, что у тебя», — потребовала женщина. «Некогда мне тут с тобой болтать». — Слышал, вы опять сцепились с дронойцами. Как дела на фронтах? — спросил я. — Нормально все, — проворчала она. — Если звонишь только из-за этого, то иди в задницу. — Как грубо. — Вот и помогай в битве с врагом. Подкидываем новые разработки, — проворчал я. — Ладно, обращусь к корпорациям. Вижу, военные и так неплохо себя чувствуют. С этими словами я сбросил вызов. А потом сидел минут пять, пока звонила Бергит. «Ты заскучала быстрее, чем я». На моем лице снова появилась улыбка. «О каких разработках ты мне сейчас говорил?» спросила женщина. «Ты какую должность занимаешь? У тебя есть выход на высшее командование?» ответил я вопросом на вопрос. «У меня есть выход на тех, у кого есть выход на высшее командование», усмехнулась она. «Какая забавная фраза!» почесала я затылок. «В общем, у меня есть отличный гипердвигатель». «У нас они тоже есть», перебила меня Бергит. «Даже если твой немного лучше, то вряд ли кто-то станет проводить перевооружение». «У вас есть гипердвигатели на тяжелые истребители?» — уточнил я. «Такого просто не может быть. Если ты решил так пошутить, то это глупо». «А ты у нас из бойца или кем-то там являешься вдруг стала инженером?» — полюбопытствовал я. «Нет? Ну а зачем ты тогда рассказываешь, что может быть, а чего нет? Просто занимайся своим делом». «Слушай сюда, малыш». Если ты затеял какую-то махинацию, то мы тебя в порошок сотрем, где бы ты ни находился. Вижу, договориться с вояками не получится. Вздохнул я. Ладно, буду работать с корпорациями. А ну-ка, стой! – заорала женщина. Но я снова сбросил вызов. А когда она опять начала названивать, кинул в черный список.